Глава 13. «Я она, вставай! Семь часов! Завтракайте вперед! Тормошили Цветкову за плечо. «Что? А, конечно! Ой, как спать хочется!» Ответила она и поморщилась. «Есть вода? Пить! Есть кофе? Кофе!» «Эй, госпожа, вставай!» «Есть все, и вода, и кофе. Только в постель тебе никто не понесет, Расслышала Яна голос Вероники. «Да-да, я сейчас», — открыла один глаз Цветкова. «У нас ЧП», — сказала Галина. «Маша пропала». «Как это?» — Протерла глаза Яна. «Так это. Нет ни ее, ни вещей. Только записка вот». Чуть не плакала Галина. «Разве можно было с нами так поступить? Мы столько времени были вместе». Вероника сорвалась на плач. Сон у как рукой сняла. Она села на кровати и взяла записку. «Дорогие мои девочки, была рада знакомству с вами. Это лучший момент в моей жизни, и теперь все будет хорошо. Я уезжаю с легким сердцем. Получите мои трудовые и устройте себе банкет. Извините, что так внезапно, иначе не собралась бы. Ваша Мария». «Ну и что вы об этом думаете?» Вероника закурила, хотя сама же говорила, что курить в бараке категорически запрещено. «Как так можно? Ушла, не попрощавшись. Я же ей подруга была». «Если Маша так поступила, значит, на то были основания». Буркнула Галина, снимая бегуди. Она никогда никому не сделала ничего плохого. Но Вероника продолжала стоять на своем. «Даже адреса не оставила. Сумасшедшая!» «Правду говорят. В одном месте убудет, в другом прибудет. Ты, Яна, к нам пришла, а вот Маша нас оставила». Судя по записке, она писала не в депрессивном состоянии, а в весьма приподнято настроение. Давай будем думать, что у нее все хорошо, предложила Яна. Нет, ты представляешь? не унималась Вероника. Мария даже деньги за работу не взяла. Кинула эту подачку нам, словно бежала от кого-то и очень торопилась. Тоже мне подруга. Будет разглагольствовать. Ушла и ушла, что теперь сделаешь. Хорошо, хоть записку оставила. Пойдемте работать, сказала более прагматичная Галя. «А это ее почерк?» — вдруг спросила Вероника. «А вдруг Машу убили, как и других? Типун тебе на язык! Ты что, думаешь, Машу могли убить?» — ахнула Галя. «Да кому мы нужны?» — заставили написать записку. Гнула свою линию Вероника. «Или подкинули. А то, что мы никому не нужны, так это и к лучшему. Кто искать-то будет?» Яна решила не упускать шанс поговорить об убийствах, тем более, что не она об этом первая заговорила. «Вероника, вы сказали, убили, как и других?» «А что, здесь уже случались убийства?» «Ты не в курсе?» «Недавно убили одну девушку, которая приходила устраиваться к нам на работу. Местные поговаривают, что это вроде не первый случай», — понизила голос Вероника. «Маньяк?» — ахнула Яна. «Вполне возможно». «А что за девушка-то?» Яна хотела побольше узнать о личности убитой. Почему-то ни Мэтью, ни майор Жданов ей не сказали, что подозрение на хозяйство солнышко падало не только из-за выращенных здесь ягод. Оказывается, убитая незадолго до смерти была здесь. А может, они об этом и не знали? «Ну что про нее сказать?» — замялась Вероника. «Она приходила устраиваться на сезонную работу. А здесь это обычное дело. Я видела, что эта девушка говорила с нашей Олесей Дмитриевной, но та ей отказала. Девушка еще так сильно на нее кричала, разозлившись, что ее не взяли. Ругалась. Что-то типа «зажрались», «не хотите людям помочь даже подзаработать», «бог вас накажет» и так далее. «А Олеся Дмитриевна что?» — спросила Яна. «А это нормально, обсуждать меня за глаза?» Раздался чуть хрипловатый голос за их спинами. Женщины дружно обернулись. На пороге стояла Олеся Дмитриевна, плечом подпирая дверной косяк. Одета она была в мужскую клетчатую рубашку и синий рабочий комбинезон. «Здравствуйте», — поздоровались женщины. «Здрасте! не свет, не заря, а вы уже языками чешете. Ну что, мисс Марпл, много узнала за ночь, или брашки было мало выпито?» Смерила она взглядом Яну так, что то и захотелось уменьшиться в размерах. «Чего-чего?» — невинно захлопала глазами Цветкова. «Не надо притворяться. На работу она пришла устраиваться, бомжиха. Из тебя хорошей актрисы получилось бы. Мне знающие люди сказали, что ты приехала вместе с полицейским и еще одним типом из Москвы. А теперь еще разговоры об убийстве. Ведь вы именно по этому поводу сюда и приехали. Вы с ней, девочки, разоткровенничались». А она всего лишь хотела добыть какую-нибудь информацию. Продолжала жестко говорить Олеся Дмитриевна. «Это правда?» — спросила Вероника и отступила от Яны на шаг. «Я не хотела ничего плохого. Если будете бить, я буду кричать». Сразу же предупредила Цветкова. «Вот крыса!» — прошипела Галина. «С ума сойти, что делается!» «Получается, я с ментом всю ночь пила и душу изливала!» «Я не мент, я на самом деле врач!» — быстро заговорила Яна. «Да, я приехала с полицейскими, они мои друзья». «А до того, что девушку убили, никому и дела нет? Это преступление что, расследовать не надо?» — спросила она. «Так ты думаешь, это мы ее убили, что ли?» — удивилась Вероника. «Хуже некуда, когда расследованием занимается дилетант», — задумалась Олеся Дмитриевна. «Но полиции неизвестно, что убитая девушка была у вас в хозяйстве. Почему вы скрыли этот факт?» Яна неожиданно для себя перешла в наступление. А нас никто и не спрашивал» пожала плечами Олеся Дмитриевна. «И потом, что значит была здесь?» «Ну, приходила устраиваться на работу. Я ее выгнала. Вот и все. «Вероника, а откуда ты знаешь, что убили именно эту девушку?» спросила Яна. «Можешь ей не отвечать. Она здесь никто. Самозванка!» сказала точно плюнула Олеся Дмитриевна. «А мне скрывать нечего. По местному телевидению показывали фотографию убитой девушки и просили дать по ней информацию», ответила Вероника. «Вот». И что же вы не дали информацию это обратилась Яна к агроному. Какую? Я даже имени ее не знаю. Она для меня такая же неизвестная, как и для полиции, логично отметила Олеся Дмитриевна. Документов у нее не было. А почему вы не взяли ее на работу? спросила Яна. От девочки пахло травкой. Да что там говорить, марихуаной? Уж я-то разбираюсь в этом. Не хватало мне еще наркоманки в хозяйстве, ответила Олеся Дмитриевна. А когда я ей отказала так она показала себя во всей красе. Я еще подумала, хорошо, что не взяла ее. «Ну, ты все узнала, что хотела?» Обратилась Олеся Дмитриевна к Яне. «А то сейчас еще одно убийство произойдёт!» Яна внимательно посмотрела на ее обветренное лицо. «Я хотела сказать, что если возьму тебя на работу в поле, под палящими лучами солнца, с твоими-то ожогами, то тебе не выжить!» Яна поняла, что Олеся Дмитриевна шутит и с облегчением выдохнула. «А своим друзьям передай!» Пусть приходят и задают любые вопросы. Отвечу. Только в конце дня, потому что мне работать надо. А теперь уходи. С ума сойти. Одна сбежала, другая крысы оказалась. Не успокаивалась Галина. Вероника, получается, мы тут с тобой вдвоем остались. Кто сбежал? Напряглась Олеся Дмитриевна. Машка. Вот записку оставила. И Вероника протянула начальнице лист бумаги. А может, она и есть маньячка? Смеясь, посмотрела на Яну Олеся Дмитриевна. Поняла, что к ней подбираются и рванула? «Не смешно», — ответила Яна, глядя агрономши прямо в глаза. «Из всех, с кем я здесь познакомилась, мне больше всего подозрительной, кажетесь, вы». «Вот и дождалась! Класс! Работала, работала всю жизнь и стала маньячкой!» — всплеснула руками Олеся Дмитриевна. «И какой у меня мотив? Самолюбие не выдержала, и я решила ее замочить, так? Да, Олеся Дмитриевна, самый справедливый и трудолюбивый человек на свете. Не смей на нее тянуть!» заступилась Галина. «И Машка, конечно, не виновата. Кишка у нее тонка». «Зато у тебя кишка не тонка». Яна поняла, что пора вступить в конфликт и с Галей. «А у меня какой мотив? Я этой девчонки вообще не видела». «А ты за что сидела?» — спросила Цветкова. «Разбой. И что? Я свое отсидела и больше ни-ни. Молодая была и горячая. А еще у меня было обостренное чувство справедливости. Я, если что, и сейчас могу вмазать за своих. Галя, держи себя в руках» взяла ее за плечо Олеся Дмитриевна. «Яна сейчас уже уходит, если, конечно, это ее настоящее имя». «Имя настоящее. Хуже всего то, что мотив известен только самому маньяку. Нормальный человек логики в его поведении может и не найти». «Понятно, мы все под подозрением», — кивнула Олеся Дмитриевна. «Еще вопросы? Может, у тебя и ордер имеется на наш арест?» «Я еще раз повторяю, что не служу в полиции. Я здесь нахожусь только потому, что вы меня приняли на работу. И жалуйтесь, кому хотите». Яна гордо подняла голову и прошествовала на выход. Выйдя из барака, она споткнулась и оказалась на земле. «Чёрт!» Женщины выбежали из барака на ее крик. Перед дверью валялась большая корзинка, о которую и споткнулась Цветкова. А все ее содержимое рассыпалось по земле. Это были нарезанные каким-то причудливым способом фрукты и ягоды. Яблоки выглядели как маленькие арбузы, груши напоминали ананасы, а крупная клубника представляла собой мини-сердечки. «Ой, не предупредили тебя. Это возлюбленный маши каждое утро ставит к двери такие сюрпризы. У него прямо страсть к фруктам и ягодам», — сказала Вероника и уйкнула. Но было уже поздно. У Яна появился новый подозреваемый. «Выходит, и с ним Маша не попрощалась», — растерялась Вероника. «Кто ему скажет, что она уехала?» «А может, госпожа-следователь выдвинет еще одну гипотезу?» Маша заподозрила в преступлениях своего любимого и сбежала. В полицию обратиться мужества не хватило. Вот и решила уйти, ну и себя спасти. Олеся Дмитриевна не сводила глаз с Яны. Подло с ее стороны, конечно, подружек оставить с маньяком, который от ярости вообще может с катушек слететь. «Миша — добрейший человек, работяга», — не согласилась Галя. чикатила тоже был добрейший человек, муж и отец», — сказала, как отрезала Олеся Дмитриевна. «Не надо обсуждать Марию за глаза, вы же сами за это ратовали», — сказала Яна, с трудом поднимаясь на ноги, так как разбила коленку. «Сбежала Мария, и ладно. Свекровь-ведьму никому не пожелаешь. А Михаилу сама скажу, чтобы перестала сгаляться. Больше некому оценить его художество. А он, похоже, ночей не спит, старается», — сказала Олеся Дмитриевна, выразительным взглядом давая понять Цветковой, что ее здесь больше не задерживают.